великий грех и святотатство. Давай веримся воле богов и не будем больше говорить об этом. Великая наездница может жестоко покарать нас, а если мы усомнимся в ее даре при всех, нас сомнут. Может, завтра выяснится, что это простая смертная, а сейчас надо спать, летняя ночь коротка. Но, проводив лоту, царица не могла спать. Она позвала служанку, велела ей собираться. — Мы едем в Паннорий, и чтоб никто не знал об этом! Охранницы Панории узнали ее и беспрепятственно провели к хозяйке. Лаерта не удивилась. Она знала, что царица не утерпит и приедет сюда. Правда, она не ждала ее ночью. «Она здесь?» — спросила царица после взаимных приветствий. «У меня в доме. Так велела священная. Я хочу взглянуть на нее. Священная строго наказала, пока не показывать ее никому. Но тебе, я думаю, Великая не выдаст меня». Девочка лежала на боевом щите, подвешенном к перекладине. Лаэрта поднесла светильник. Яркий свет разбудил девочку. Она открыла глаза, но не заплакала, а улыбнулась. Протянула к царице ручки, зачмокала губами. Годейру поразила белизна ее кожи. Обычно дети у амазонок рождались светло-коричневыми, чаще всего — Они были черноглазы. Это же будто светилось изнутри. Крупные глазенки смотрели на женщин приветливо, словно синий небес опрокинулось в них. Годейра взяла ребенка на руки. «Дай рожок», — сказала она Лаэрте, и та поднесла ей козий рог, наполненный молоком. Девочка привычно схватила губенками узкий конец рожка, И стала вытягивать из него молоко. Говорят, что она богоданная. Будто сама священная сказала это. Мне она ничего не говорила. Велела держать у себя, кормите все. Как ты думаешь сама? Ни одна смертная женщина фермаскиры не осмелится нарушить завет. Девочка и в самом деле будто бы упала с неба. Ты и сама понимаешь, Великая, никому в нашем городе не удалось бы скрыть беременность. Я не знаю, что и подумать. Говорят, завтра соберется Совет Шести, и затем Священная выйдет на Агору, весь город ждет. В полдень собрался Священный Совет. Он считался хранителем заветов Великой Ипполиты, В его руках была жизнь и смерть каждой амазонки. Годейр удивила одно. На совет позвали и Лоту. Четверо пришли вовремя. Не было только Атоссы и Гелоны. Все знали о причине сбора и в полголоса обсуждали события, о котором так много судачат в городе. Наконец появилась священная. Атосса шла тихо, ее поддерживала под руку Гелона. На верховной жрице коричневый священный пеплос с оранжевыми каймами, белый венец в золотистых оборках. Лицо Атоссы бледно, она опирается на посох. Усевшись на свое место, Атосса долго молчала, совет ждал. «Прежде чем говорить о главном...» Атосса... Искоса глянула на Лоту. «Я хотела бы передать совету, просьбу царицы. Она снова требует отдать копье полимархе Лотте. Я думаю, что теперь можно это сделать. Воля богов на ее стороне. Лота заслуживает этого высокого звания. Может быть, кто-нибудь из вас думает по-иному?» «Царица права», — сказала Лаэрта. «Ей одной управлять басилеей и наездницами трудно».